Гарт Никс, Мистер Понедельник, Ключи от Королевства, читает артист Юрий Титов. Пролог. Они пытались совсем уничтожить изъявления но это оказалось им не по силам. Тогда они рассеяли волеизъявления, разрушив его тело и дух. Оно было разъято на части физически, то есть попросту разорвано и клочья толстого пергамента оказались разбросаны во времени и пространстве. Развеян оказался и дух волеизъявления, ибо ни один из его пунктов так и не был исполнен. Замысел коварных доверенных лиц в том и состоял, чтобы такое положение дел сохранилось на веки вечные, и, дабы это обеспечить, Семь обрывков волеизъявления были спрятаны совсем мыслимым чанием. Первый и самый маленький кусочек пергамента вплавили в толщу прозрачного кристалла, твердостью, превосходившего алмаз. Затем кристалл поместили в ящик из неразбиваемого стекла, ящик же в клетку из серебра и малахита. Эта клетка была установлена на поверхности одного из выгоревших солнц, при самом скончании времен. Кругом клетки выставили недреманную стражу, дюжину часовых, сработанных из металла. Каждый из них стал на соответствующей отметке циферблата, изваянного из плоти мертвой звезды резцом вечного света. Этих часовых создали ради одного единственного дела – охраны пергаментного клочка. Внешне они отчасти напоминали людей, только вдвое большего роста, а кожа их состояла из светящейся стали. Были они подвижны и гибкие, словно коты, а руки их кончались не кистью с пальцами, как у людей, но мечами, растущими из запястий. Каждый часовой отвечал за промежуток между своим часом и следующим, а предводитель распоряжался ими стоя на цифре 12. Часовые находились в ведении тщательно подобранного отряда инспекторов. Эти последние были низшие существа, которые никогда не посмели бы подвергнуть сомнению действия, надругавшихся над волеизъявлением. Раз в сто лет один из инспекторов посещал мертвое солнце, дабы убедиться, что клочок благополучно пребывает в заперти. Однако эпохи сменяли одна другую, и с течением времени инспекторы несколько обленились. Появляясь, они большей частью лишь мельком прищуривались на клетку, приветствовали часовых и вновь исчезали. Часовым, которые вот уже десять тысяч лет неустанно вышагивали между делениями циферблата, весьма не нравилось столь наплевательское отношение к делу. Но жаловаться было не в их природе. Да, собственно, и возможности такой у них не имелось. В случае чего они могли поднять тревогу, но не более того. Часовые успели повидать множество разных инспекторов, ненадолго появлявшихся на сгоревшей звезде. Больше никто их не навещал. Никто не пытался похитить или вызволить доверенный им фрагмент волеизъявления. Так что смело можно сказать... За все эти десять тысяч лет ровным счетом ничегошеньки не произошло. А потом настал день, ничем не отличавшийся от трех с половиной миллионов минувших дней, и явился инспектор, отнесшийся к своим обязанностям гораздо серьезнее предшественников. Прибыл он точно так же, как и все они, просто возник за пределами циферблата. Шляпа сидела на нем на бекрень, чуть не сбитая перемещением, однако... Он крепко сжимал в кулаке свой мандат, держа его таким образом, чтобы сразу видна была золотая печать. И не зря. Часовые дернулись все разом. Оборачиваясь к новоприбывшему, руки мечи затрепетали. Ну, наконец-то! Ибо бумага с печатью подтверждала полномочия инспектора лишь наполовину. Всегда имелся шанс, что он не сумеет произнести пароль, оставленный предшественником. И тогда-то, Заждавшиеся клинки часовых взовьются настолько стремительно, что глаз не успеет за ними проследить. Нет, конечно же, часовые обязаны были предоставить инспектору минутку на то, чтобы собраться с мыслями. Все знают, что перемещение во времени и пространстве – дело не нешуточное. У кого угодно голова может кругом пойти, и у смертных, и у бессмертных. Впрочем, данный конкретный инспектор – имел вид весьма непрезентабельный. Он явился в довольно заурядном человеческом облике недавно располневшего мужчины средних лет. Физическое тело было облачено в синий сюртук, залоснившийся на локтях и запачканный чернилами у правого обшлага. Белая рубашка инспектора выглядела не особенно свежей, а скверно повязанный зеленый галстук не прятал сбившегося воротничка. Цилиндр у него на голове также видывал лучшие времена. Он был помят и отчетливо клонился налево. Когда инспектор приподнял его, здороваясь с часовыми, наружу выпал сэндвич, завернутый в газетку. Инспектор подхватил падающий бутерброд и сунул во внутренний карман сюртука. «Ладан, Сера, сострадание! Я инспектор на задание!» Без запинки выговорил он заветные слова и вновь вскинул мандат, показывая печать. Двенадцатичасовой крутанулся на месте, показывая, что пароль и мандат приняты и подтверждены. Потом приветственно скрестил руки мечи. Раздался звук, какой бывает, когда точат ножи. Инспектор поневоле вздрогнул и вежливо помахал ему. «Приблизься, инспектор!» Без всякого выражения проговорил двенадцатичасовой и тем исчерпал ровно половину своего запаса слов. Инспектор кивнул и осторожно ступил с диска перемещения на отвердевшую тьму, составлявшую вещество мертвого солнца. Между прочим, он озаботился надеть бестелесные ботинки, замаскированные под туфли без задников, во избежание искривляющего воздействия здешней материи. Хоть и убеждало его начальство, что де мандат с печатью защитит его более чем надежно. Еще он не приминул подобрать диск перемещения, ибо тот был его личным любимцем. Диск представлял собой большую сервировочную тарелку из тончайшего костяного фарфора, разрисованную фруктами, в противоположность обычным овалам из полированного янтаря. Между прочим, пользоваться фарфоровым предметом, значило подвергать себя определенному риску, ведь фарфор весьма хрупок. Однако тарелка была очень красива, и для инспектора это кое-что значило. Теперь надо сказать, что даже инспекторам запрещалось заходить во внутреннюю часть циферблата, отграниченную золотой линией за кругом цифр. Новоприбывший осторожно миновал 12-часового и остановился у запретной черты. Серебряная клетка выглядела по-прежнему несокрушимой. Стеклянный ящик пребывал в целости, сохранности и незамутненной прозрачности. Внутри отчетливо виднелся кристалл. Как тому и надлежало быть. «Ну что ж, похоже, все в порядке», — пробормотал инспектор. С явным облегчением он вытащил из кармана сюртука маленькую коробочку, открыл ее и привычным движением сунул в правую ноздрю талику нюхательного табака. Это был новый сорт табака, подарок вышестоящего деятеля. «Да-да, все в полном», — повторил он, а потом произвел совершенно немыслимый чих, качнувшись на месте и едва не заступив за черту. Часовые разом подпрыгнули и крутанулись к нему. Лезвия двенадцатичасового с шипением пронеслись в каком-то дюйме от инспекторского лица. Тот отчаянно размахивал руками, сились удержать равновесие, и, наконец, это ему удалось. Линия осталась ненарушенной. «Премного извиняюсь. Жуткая, отвратительная привычка», — пропищал инспектор, поспешно пряча коробочку в самый дальний карман. «Эй, не забывайте, что я инспектор». «Вот мой документ, вот печать!» Часовые вновь принялись размеренно вышагивать. Руки двенадцатичасового опустились к бокам, более не угрожая. Инспектор извлек из рукава большой штопанный носовой платок и утер взмокшее лицо. И вот тогда-то, промокая пот, он увидел, или ему померещилось, как нечто скользнуло по поверхности циферблата, нечто маленькое, тоненькое, темное. Он моргнул, отнял платок от лица. Нет, больше ничего не было видно. Полагаю, докладывать не о чем, нервно осведомился инспектор. В этой должности он состоял недавно, всего 400 лет без десятилетия. И ранг у него был невысокий, инспектор четвертого порядка. Почти всю свою карьеру то бишь чуть не с самого первоначала времен, он провел в качестве привратника третий задний приемный, а прежде того докладывать не о чем, ответствовал двенадцатичасовой. И тем была исчерпана вторая половина его словарного запаса. Что ж, инспектор вежливо приподнял шляпу, однако смутная забота омрачала его совесть. Все-таки он ощущал что-то какую-то неправильность. Увы, наказание за ложную тревогу было столь чудовищно, что идти на поводу у неоформленных ощущений определенно не стоило. Его, к примеру, могли вновь разжаловать в привратнике или даже хуже того, сделать материальным, лишить памяти и возможностей и сунуть в одно из второстепенных царств в качестве живого, дышащего ребенка. Конечно, тому, кто прохлопает нечто существенное, наказание полагалось куда более суровое. Материальность, но в теле, даже отдаленно, не напоминающим человеческое. Или существование в мире напрочь лишенном разумной жизни. Но даже и это не было самым скверным, что могло с ним случиться. Ему могли предначертать судьбу до того жуткую, что разум категорически отказывался представить. Инспектор еще раз оглядел клетку, стеклянный ящик и кристалл. Потом вооружился театральным биноклем и приставил его к глазам. Нет, никаких признаков непорядка. И потом, случись что, неужели часовые не углядели бы? Он отступил прочь, покидая циферблат и прокашлялся. Все в порядке, хорошая работа, часовые, сказал он. Вот вам пароль для следующего инспектора. Пальма, тис, благоухание. Я инспектор на задание. Поняли? Отлично. Ну что ж, я отбываю. Двенадцатичасовой молча отсолютовал. Инспектор вновь притронулся к шляпе, повернулся на пятках и опустил на землю свою тарелку перемещения. Бормоча слова которые должны были перенести его в дом. Согласно правилам, ему надлежало проследовать через бюро необычных деяний на 55-м этаже и обо всем доложить. Однако он продолжал чувствовать смутное беспокойство, а посему решил прямиком отправиться на 25-й этаж в свой собственный уютный кабинет к чашечке горячего чаю. «Там можно будет обо всем поразмыслить», «Со звезды, где света нет, Снова в лампы яркий свет, Со звезды, где вечно ночь, Поскорей умчимся прочь!» Но прежде чем он успел поставить ноги на диск, Нечто маленькое, тощее и невероятно черное Пронеслось поперек золотой черты. Примехонько между ногами часового Через левый бестелесный ботинок инспектора И вперед него спрыгнула на фарфоровую тарелку. Синие и зеленые нарисованные фрукты ярко вспыхнули, и тарелка исчезла, унося с собой маленькое черное существо. Остался лишь небольшой завиток дыма, гнусно пахнущего паленой резиной. «Тревога! Тревога!» закричали часовые, и, оставив циферблат, сгрудились вокруг места, где только что лежала тарелка. Руки лезвия метались во всех направлениях, а внутри металлических тел захлебывались нескончаемым звоном двенадцать невероятно громких будильников. Инспектор испуганно съежился и, всхлипывая, закусил уголок носового платка. Он наконец-то сообразил, что это было за черное существо. Он все-таки успел узнать его, когда оно стремительно проносилось у него под ногами, и это узнавание было поистине ужасно. Существо представляло собой строчку рукописного текста, строчку текста с того самого пергаментного клочка, который до сих пор вроде бы покоился вплавленным в неразрушимый кристалл в ящике из неразбиваемого стекла, заключенном в клетку из малахита и серебра. Недвижимо покоился на поверхности погашей звезды под охраной 12 металлических часовых. Теперь. Ничто из вышеперечисленного уже не соответствовало истине. Один из фрагментов воли изъявления умудрился сбежать, сбежать по его вине. И что еще хуже, фрагмент при этом коснулся его, черкнув по телу инспектора сквозь бестелесный ботинок. Так что теперь инспектор знал, о чем там говорилось, а ему никоим образом не положено было этого знать». А самое потрясающее было то, что воля изъявления призвала его к истинному служению, и он понял, понял в самый первый раз за бесчетные тысячелетия, как глубоко неправильно все происходило. «В ведении доброго моего понедельника оставляю я дела Нижнего дома», шептали губы инспектора, «и пусть он блюдет их, доколе наследник, либо представители такового». «Не призовут понедельника должным образом сдать все должности, владения, принадлежности и права, которые я сим ему доверяю». Часовые слышали его, но не понимали, а может даже и не слышали. Так громко звучали встроенные сигналы тревоги. Обшарив место происшествия, они рассредоточились, тщетно обыскивая поверхность своей звезды. Из глаз каждого били лучи яркого света, рассекавшие тьму. Звезда, к слову, была совсем невелика, не более тысячи ярдов в диаметре, то есть можно и обыскать. Беда только, удравший фрагмент, был уже далеко. Инспектор знал, он наверняка успел покинуть его комнаты и теперь разгуливал по дому. «Мне необходимо вернуться», — сказал он себе самому. Волеизъявление нуждается в помощи. Правда, диска у меня больше нет, так отправимся же окольной дорогой». Он в очередной раз сунул руку за пазуху и вытащил крылья. Грязные, облезлые крылья высотой почти в его собственный рост. Он давненько ими не пользовался и даже удивился, увидев, в каком они состоянии. Перья пожелтели и растрепались. Длинные маховые выглядели ненадежными. Делать нечего, инспектор пристегнул крылья на положенное место у себя за плечами и опасливо сделал несколько шагов, проверяя, способны ли крылья к работе. Он был увлечен приготовлениями к полету и оттого не заметил, как внутри циферблата полыхнула яркая вспышка, оставившая после себя сразу двоих. Эти новые персонажи, также пользовались человеческим обликом, как то диктовала мода, царившая в доме. Но были выше, стройнее и красивее инспектора. Опрятные черные сюртуки, туго накрахмаленные рубашки, высокие воротнички, аккуратнейшие темно-красные галстуки на полтона светлее шелковых жилеток. Черные цилиндры так и блестели, и каждый из двоих Держал в руке резную трость черного дерева серебряным набалдашником. «Куда собрались?» «Инспектор!» Поинтересовался тот из двоих, что был выше ростом. Инспектор ошарашенно обернулся, крылья сразу обвисли. «Хотел доложить, сэр», — пробормотал он. «Сами видите, сэр, доложить непосредственному начальству». «А также рассвету понедельника или даже самому мистеру понедельнику, если он того пожелает». «Мистер понедельник, и так все очень скоро узнает», ответил рослый джентльмен. «Вы поняли, кто мы такие?» Инспектор отрицательно замотал головой. Он, конечно, догадался, что они были из числа высших чиновников фирмы. Стоило только посмотреть на их одежду — и ощутить веевшую от них силу, однако ни имен, ни должностей он не взялся бы назвать. «Вы, наверное, со сто этажа?» промямлил он нерешительно. «Из исполнительной службы мистера Понедельника». Рослый джентльмен улыбнулся и вытащил из жилетного кармашка сложенную бумагу. Будучи поднята в руке, та развернулась сама собой. И печать сверкнула так ярко, что инспектору пришлось прикрыть лицо и даже пригнуться. «Как видите, мы служим более высокому повелителю, чем понедельник», — сказал джентльмен. «И вы сейчас отправитесь с нами». Несчастный инспектор сглотнул и сделал шаг вперед. Один из двоих проворно натянул белоснежные перчатки и сдернул с плеч инспектора крылья. Те сразу начали уменьшаться, пока не стали размером с голубинные. и джентльмен убрал их в плотный конверт, возникший прямо из воздуха, а потом запечатал конверт прикосновением большого пальца. Из-под пальца послышалось шипение. Запечатанный конверт он вручил инспектору. Тот нервно прижал его к груди, искоса поглядывая на своих спутников, а на конверте проступило слово «улика». Джентльмены, между тем, согласно взмахнули тросточками, вычерчивая в воздухе дверь. Когда все было готово, воздух задрожал, сгустился, и перед ними появились самые настоящие лифтовые двери, снабженные скользящей решеткой и бронзовой кнопочкой вызова. Один из двоих нажал кнопку, и за решеткой, откуда ни возьмись, материализовалась кабина. «Я не полномочен ездить на лифте исполнительной службы, равно как и подниматься вверх-выше записей», беспомощно блеял инспектор. «И, конечно, я ни в коем случае не, не полномочен спускаться ниже чернильных подвалов». Джентльмены отодвинули решетку и жестом предложили инспектору зайти в лифт. Там, внутри, все было бито зеленым бархатом а одну из стен сплошь покрывало множество маленьких кнопок. «Но мы же не будем спускаться!» Еле слышно выдавил инспектор. «Не будем!» Высокий улыбнулся. Улыбка вышла холодной, потому что в ней не участвовали глаза. Он поднял руку, и рука жутковато защелкала, удлиняясь на добрых два ярда, чтобы дотянуться до кнопочки в самом верхнем правом углу. «Туда?» ахнул инспектор, преисполнившийся благоговения даже невзирая на страх. Он уже чувствовал, как слабеет внутри его мимолетное влияние воли изъявления и понимал, что теперь все равно ничего поделать нельзя. Удравшим словам придется действовать в одиночку. «Туда? На самый верх?» «Да», — в унисон ответили два джентльмена. И с лязгом захлопнули лифтовую решетку.